Педагог. Серия 8. Телефонный звонок и встревоженный голос Оксаны обеспокоили Игоря Богачёва. У него не было сомнений, что в гимназии случилось что-то серьёзное. Надо было незамедлительно ехать. Антон Сергеевич быстро собрался и ничего не объясняя отцу, вышел на лесничную площадку, куда одновременно вышла и соседка Маша. Антон! Не кдо мне. Антон, погоди. Маш, сколько раз я говорил, что для тебя я не Антон, а Антон Сергеевич. Разницу улавливаешь? Спасибо, что вчера вступился за нас. Пожалуйста. Всё? Нет. Давай потом, я сейчас очень спешу. Я хотела предостеречь. Багрянцев Машу уже не слышал. Такси ловить не пришлось. Он успел воспользоваться троллейбусом. Спустя некоторое время он уже был в фойе гимназии, где его встретил охранник. Здравствуйте, Петрович. Ага, и вам здравия желаю, Антон Сергеевич. Что тут у вас произошло? Бес напал на ученика из 11-2. Это в каком смысле? Задумал юноше неладное, закрылся в классе на третьем этаже, что он взорвал там и прокричал, что и себя убьет, и всех, кто рядом с ним. Понятно. Имеем дело с террористом и заложниками. А где сейчас Петрову Оксана Александровна, не подскажете? Да, да вон она, по лестнице сходит. Верно, верно. Спасибо, Петрович. Антон, я тебя в окно увидела и сразу вниз. Оксан, проясни ситуацию. Бахтер рассказывает сумбурно. Трудно понять, что все-таки у вас тут случилось. Саша Семенов из 11-го А. Закрылся в классе на третьем этаже. И захватил заложников. Это я уже знаю. Меня интересует мотив его поступка. Что заставило его пойти на такую крайность? Стало известно, что класс программирования сгорел по его вине. Он умудрился спланировать дистанционное короткое замыкание, что привело к воспламенению компьютерного оборудования. Как он это сделал, будут разбираться специалисты. Главное в другом. Сегодня на первом уроке за этот проступок при одноклассниках его грубо отругала Елена Николаевна. Можно сказать, унизила при всех. Он психанул и со слезами убежал из аудитории. Да, скверная история. Около часа назад он вернулся. Была перемена. И не трудно догадаться, что ученик в рюкзаке пронёс что-то взрывчатое, перепугал тех, кто находился в классе, и, полагаю, наш вабру замкнул дверь. Ну, приблизительно так. Угу. А в милицию сообщили? Нет, Ничаева не хочет шум поднимать. Неудивительно, такое ЧП может должности стоить. Потише, Антон. Ничаева. Вижу, Олегка на поминенье. Что здесь делают посторонние? Вы имеете в виду меня, Елена Николаевна? Как вы догадались? Так, чутьё. Слышал неприятности в гимназии, вот решил поинтересоваться, насколько серьёзная ситуация в классе на третьем этаже. Возможно, потребуется моя помощь. Не потребуется. Обычная хулиганская выходка. Как-нибудь разберёмся сами. И вообще, Антон Сергеевич, зивак мы не жаловались сюда. Меня позвала Оксана Александровна. Причём здесь вы? Притом молодой человек, что Оксана Александровна, всего-навсего секретарь-референт. А я, как вам уже известно, директор гимназии. Ну с таким ЧП вам трудно будет удержаться на троне. Я так не думаю. Алло? Михаил Матвеевич, я звонила тебе, но ты был недоступен. Ну, она возвонит, будет просить помощи. За внука переживает. М-м. Что, Максим тоже в заложниках? Нет, он в кабинете директора. Какая безответственность. На третьем этаже предполагаемый террорист, а эвакуацию детей до сих пор не организовали. Я, пожалуй, тоже позвоню. Кому? Игнату. Спортсмену, с которым ты вчера хотел меня познакомить? Да, но он не только замечательный спортсмен, он ещё и опытный следователь. Хочешь посвятить его в это дело? Непременно. Из органов здесь всё равно не обойтись. Не чаюй вы не понравится, что ты вмешиваешься в это событие. В экстренных случаях я не обращаю внимания на чьи-то амбиции. Здесь не площадка для выяснения отношений. Здесь происшествие по пересечению последствий которого необходимо принимать неотложные меры. Игнат, э, ты где сейчас находишься? Ну, что за вопрос? На своём месте, в кабинете следственного отдела. Бумаг на столе много, но говорить могу. Ты мог бы отложить бумаги в сторону и примчаться в гимназию. Нет, друг. Отчёт за меня никто не сделает. А отчёт никуда не убежит. А тут, понимаешь ли, терактом пахнет. Твоя помощь нужна. Всё так серьёзно? Угу, я не шучу, Игнат. Главное до прибытия Игната ничего не предпринимать. А если Семёнов начнёт выдвигать какие-то требования, будем тянуть время. В классе на третьем этаже ситуация была неспокойной. Семёнов вёл себя неадекватно. Взгляд был безумным и хищным. Одноклассниками, попавшими к нему в заложники, овладел трепет. Они сгруппировались на галёрке. Из-за таив дыхания полагались на чудо. Среди испуганных ребят был Денис Завьялов. Он пытался совладать с собой и привести к разуму своего друга, который уже очевидно не считал Дениса таковым. Сашка, ты что удумал? Я Я решил свести счёты. Сначала с такими, как ты, потом с тобой. Признаю обиду, которую нанёс тебе, но она ведь не тянет ото, что ты замыслил. Моя цель месть. Если что-то пойдет не так, взорву гимназию. Сашка, не горячись, давай поговорим. Мне не о чем с тобой говорить. Мы были друзьями. Вот именно, были. С той минуты, как ты стал предателем, наша дружба кончилась. Согласен, ты считаешь меня врагом. Значит, я твоя жертва. Давай сделаем так, ты отпустишь всех, а меня ставишь на свой суд. Ты мне не навязывай условия. Никто отсюда не выйдет до тех пор, пока я не исполню задуманное. Что ты, как плохо говорящий попугай, задуманное, задуманное решился на бандитский поступок? Так выдвигай требования. Ты прав. Время настало. Бери телефон, звони своему Папаше. Что говорить? Набирай номер, я продиктую. Понятно, временно недоступен. Звони не чаевой. Ладно. Не берёт трубку. Звони её секретарше. Звони кому-нибудь. Сейчас не нервничай. Алло. А, Оксана Александровна, это я, Денис. Сын Завьялова. Кхм. Слушаю тебя, Денис. Семёнов хочет выдвинуть требования. Оксана, дай мне телефон, я с ним поговорю. Денис, с тобой буду говорить я, Антон Сергеевич. Вы из милиции? Нет, я не из милиции. Я не состоявшийся директор этой гимназии. Скажи, сколько вас в классе? Вместе со мною в заложниках девять человек, три пацана и шесть девчонок. И чем Семёнов угрожает вам? На нём в районе груди три пластиковые бутылки с каким-то белым веществом. Вот он сам подсказывает, это аммиачная селитра в перемешку с алюминиевой пудрой. Понятно. А и, и что он хочет от вас? Нет. И вот требование, чтобы я как предатель, учитель по программированию Семыкин Геннадий Васильевич и директор Шничаева Елена Николаевна пришли в класс, где мы сейчас находимся, и встали перед ним на колени. Говорит: "Пришло время просить прощения за все обиды, которые он испатал на себе". Я тебя понял, Денис. Передай Семёнову, что у него обязательно попросят прощения, обещаю. Будем на связи. Тимыкин второй день в командировке. Поехал в столицу решать вопрос по восстановлению компьютерного оборудования. А Нечаева ни за что в жизни не согласится на подобное унижение. Знаю, знаю. Тем не менее, у мальчишки надо просить прощения. А, вот и Игнат. Теперь дело пойдет быстро и грамотно. Привет. Введи в курс дело. Ситуация такова. Утром словесно унизили школьника. Он обиделся и теперь сидит в классе на третьем этаже, обвешанный самодельным взрывным устройством, захватил заложников из числа сверстников и выдвинул свои требования. Терроризм на лицо. Ты почему мне сразу ещё утром не сообщил о происшествии? Забыл, что я не только твой друг, но и офицер следственного отдела. Так. Срочном образом надо вызвать ОМОН, медпомощь, МЧС, родители террориста. Это кто здесь панику нагоняет? А директор гимназии Ничаева Елена Николаевна. А это Чекулаев Игнат Анатольевич, капитан следственного отдела. Товарищ Чекулаев, не следует торопиться. Затем создавать из-за какой-то хулиганской выходки грандиозную неразбериху. Угроза террористического акта по-вашему обычная хулиганская выходка? Алло. Это я, Денис. Антон. Слушаю тебя, Денис. Семенов на выполнении его требований дает 15 минут. Если не успеете, он взорвет себя. Стало быть, и мы погибнем вместе с ним. Уважаемая, как вас там? Нечаево. Необходимо без паники, тихо-тихо, организовать эвакуацию детей и учителей. И на раздумье у нас не более 15 минут. Павлюк! Подойдите ко мне. Я здесь, Елена Николаевна. Пройди по классам и сообщи учителям, чтобы они без паники и лишнего шума вывели во двор учащихся. Сделаем, Елена Николаевна. Антон Сергеевич, передайте своему штацкому капитану, что без снайпера здесь не обойтись. Что в своём уме? Чужим умом не располагаю. А этот церванец Если мне остановить его, столько беды натворит, что все ваши гуманности пустой болтовнёй покажутся, а жизни невинных и беззащитных детей уже не вернёшь. Остановить парня надо, причём быстро, но не таким методом, как кощунственно предлагаете вы, Иван Иванович. Кажется, так вас зовут. Вам-то какая разница, Иван Иванович я или Сидор Сидорович? Один чёрт меня не уважаете. Знаете, Я даже обрадовался, когда узнал, что вас из директорского кресла выбросили. Ох, это чем же я вам насолил? Да тем, что дорогу нечаевой перешли. Она авторитетная женщина, волевая и справедливая. И в отличие от вас, не допустила бы пожара в нашей гимназии. Да-да, конечно. Она в ту злополучную ночь вместо Петровича бы сторожила и вашему другу не позволила бы подменить огнетушитель. Павлюк, ты ещё здесь? Э, бегу, бегу. Елена Николаевна. Я вызываю спецслужбы. Напрасно, Игнат. Всё равно не успеют, а мы потеряем время. Мы время терять не будем. Будем действовать. А спецслужбы успеют они или не успеют, мы вызвать обязаны. О, Михаил Матвеевич, и вы здесь? Игнат, знакомьте. Уланов Михаил Матвеевич. С директором ликёроводочного завода мы уже знакомы. Антон Идем во двор, а не будем мешать силовику. А как ты быстрее меня здесь очутился? Думал о такси, но вовремя подвернулся троллейбус. Иногда на общественном транспорте быстрее получается. А где сейчас Максимка? Слава Богу, не в заложниках. Я его отправил домой с моим водителем. Сам остался. Мало ли что. Может, какая помощь от меня потребуется. Потребуется, Михаил Матвеевич. Я, кажется, знаю, что надо делать. Проясни. Да так, стихи Маршака приходят на ум. О чем-то, Антон? Видели люди, смотревшие снизу, как осторожно он шел по карнизу. Это рассказ о неизвестном герое, который влез по водосточной трубе, аж на пятый этаж и спас девочку во время пожара. Его пример достоин подражанию. Вон, видите пожарную лестницу? Вот как ей не воспользоваться. Ага. Полезешь на третий этаж. А что остаётся делать? Полезу. Правда, до открытого окна придётся пару шагов по карнизу пройти. Страшновато. Ничего, я попробую. Не проще выбить дверь в классе и обезвредить террориста? Не-не-не-не-не. Парень в отчаянии может привести в действие взрывное устройство. А в моём случае он просто опешит, увидев человека вылезающего в окно на третьем этаже. Пока, помнится, я завяжу с ним беседу. А, опасно. А других вариантов я не вижу. Он поставил ультиматум и дал на всё 15 минут. В нашем распоряжении осталось 9. Ну, смотри. Одного не пойму, чем я могу тебе помочь. А вымехал Матвеевич, возвращайтесь в фойе. И постарайтесь сделать так, чтобы Игнат или Нечаева случаем не вышли во двор и не увидели мой цирковой номер. И вообще желательно устроить так, чтобы меня никто не сглазил. Хорошо, Антон. Постараюсь. Ну, Антон Сергеич, дави в себе страх и вперёд по этажам, как человек-паук. Антон, стоило мне переключиться на Нечаеву, как ты мгновенно исчез. Оксана, возвращайся в корпус гимназии. Зачем? Ты застала меня врасплох. Чтобы соврать, надо что-то придумать, а у меня мысли совершенно другим заняты. В общем, сейчас я буду делать то, на что смотреть слабонервным противопоказано. У меня нервы в порядке, крепкие. Посмотрю. Только расскажи, что ты собираешься делать? По пожарной лестнице полез на третий этаж, потом по карнизу в открытое окно класса. Это безумие. Да, риск. Надеюсь, он будет оправдан. Антон, тебе надо помнить, ты затеял в самом деле безумие. Ты лучше проинструктируй меня, как себя вести с суицидником. Так, в двух словах, конкретно и понятно. Хорошо. Сделай вид, что боишься его, и в то же время стараешься ему помочь. Он должен увидеть, что ты не желаешь ему зла. Великолепно, так и поступлю. Ну всё, я пошёл. Вернее, полез. Багрянцев подошёл к стене, на которой была закреплена вертикальная металлическая пожарная лестница. Подтянувшись как на турнике, Антон Сергеевич начал осуществлять свою нелёгкую и опасную затею. Мельком взглянув на ручные часы, он определил, что до истечения ультиматума остаётся чуть больше 5 минут. Оксана Петрова стояла внизу и, затаив дыхание, следила за каждым движением человека, который подсознательно уже перестал для неё быть чужим. Михаил Матвеевич Уланов не справился с порученным делом. Не смог удержать народ от любопытства. Все, кто находился в гимназии, высыпали во двор и тотчас превратились в зевак. По выражению лица не трудно было заметить жуткое недовольство Елена Николаевна Ничаевой. Она с возмущённым видом что-то оживлённо объясняла Улану. Багрянцев довольно-таки быстро поднялся по лестнице до третьего этажа, но, поравнявшись с карнизом, по которому предстояло сделать каких-то 3 шага, он остановился. Собравшаяся во дворе толпа замерла. Зрелище было не чито астра сюжетному фильму, где можно было легко убедить себя, что видимое выдумка. А здесь всё наяву, и оборвись человек с третьего этажа смерть была бы настоящей. Богрянцев мысленно перекрестился и приказал себе не смотреть вниз. Ему было страшно, но он не отступился и, рискуя жизнью, двинулся по карнизу к открытому окну класса, где разыгралась нешуточная драка. Так. А... Спустя несколько мгновений ему удалось достигнуть намеченного и перевалившись через широкий подоконник, предстать перед парнем, угрожающим совершить террористический акт. Тихо, <свист> тихо, тихо, тихо. Смотри, смотри. Стою как вкопанный. Что тебе надо? Э, -э, -э не тебе, а, а вам. Я старше. Со старшими надо быть вежливым. Вы кто? Твой спаситель. МЧСник, что ли? Ка слушай, друг. Я вам не друг. Заря, ты так думаешь. Желающий добра не может быть врагом. Я не сказал, что вы враг. Я сказал, что я вам не друг. Вижу, тебя сильно обидели. Знаю, в отместку своих обидчиков ты хочешь перед совой поставить на колени. Ну а дальше-то что? Давай поступим иначе. Это как? Я встану перед тобой на колени и попрошу прощения за тех людей, которые причинили тебе боль. Ты простишь их, и тебе сразу же станет легче, поверь мне. Причём здесь вы, если виноваты они? А при чём здесь твои сверстники, которых ты взял в заложники? Чем они провинились перед тобой? Молчишь? Я знаю секрет твоей бомбы, поэтому мне и не страшно. Я могу одним ударом обезвредить тебя, но я же этого не делаю. Смотри. Я встаю перед тобой на колени и при всех говорю прости. М Меня посадят? Не знаю. Но за этот проступок ответить придётся. Что мне теперь делать? Как мне жить дальше? Успокойся, успокойся. Есть человек, который поможет тебе разобраться в собственных чувствах. Женщина молодая, но как специалист отменная. Багрянце снял с Семёна самодельную амуницию, взял парня под руку и повёл его вниз по лесничному маршу. За ними гуськом последовали перепуганные одноклассники. Героя, уладившего конфликт и не состоявшегося суицидного террориста, встретили по-разному. Тем не менее, можно было вздохнуть с облегчением и избавиться от напряжения, которое сковывало взволнованные сердца многих. Не думаете, Антон Сергеевич, что вы совершили подвиг? Ваш поступок безрассудное ребятчество и больше заслуживает порицания. нежели восхищение. Я рисковал не ради подвига. Ага. Ради жизни на земле. Да что мне вас убеждать, Елен Николаевна? Если по справедливости, вы должны быть мне благодарны. За вашу унизительную грубость по отношению к учащимся, я у этого парня просил прощения, тем самым уберёг вашу честь. Мою честь трогать не следует. Больше думайте о своей. Я учту ваши пожелания. Аксан, я хочу поговорить с тобой о Семёнове. Поговорим, обязательно поговорим. Антон, ты, конечно, молодец. Игнат, а ты разве в этом сомневался? Заставил нас изрядно поволноваться. Поэтому сегодня вечером на татами срочно буду воспитывать тебя за действия, называемые отсибятиной. Кстати, как тебе удалось определить, что самодельное взрывное устройство обычный муляж? По словам Семёнова, в пластиковых бутылках из-под минеральной воды находился мячный селитр с добавлением алюминиевой пудры. Благо, дела бутылки были прозрачными, и обе труда смог определить и убедиться, что они наполнены либо солью, либо сахаром, ну или там ещё чем-нибудь. Нитрат аммония то селитры, вещество кристаллическое, гранулы которого крупнее, чем у сахара или соли. Антон, ты молодец в двойне. Ну так педагог как никак. Конец первой главы. Да уж, хорошо, что никто не умер. Впереди еще несколько страниц и глав, так что всякое может случиться. Угу. Перспектива темна, как и душа автора. Кстати, завтра суббота. Не волнуйся, папа. Гонораром я поделюсь. Хм-хм. Пабло Нова Истории в звуки